Глава тридцать девятая. «Уж будь так любезен!» Я ощутила, как глаза разгораются яростью. «Дина!» Он так вскрикнул, что я потянула руки к нему, желая прижаться, услышать, что бы там ни было. Но неподвластная мне, неподвластная никому из нас сила влекла меня куда-то, и он отдалялся. «Нет, нет!» — закричала я. «Пять дней еще не прошло, это нечестно, и арт!» «Боже, как перенесет Артик!» Ред попытался схватить меня, я всеми силами тянулась к нему, но руки прошли насквозь. Его лицо стало расплываться, черты будто погружались в дымку, но я отчаянно цеплялась за них, боясь забыть хоть родинку, хоть малейшую мимическую складочку, улыбку, плеск зеленых глаз. А потом наступила тьма, неприятная, липкая, звенящая. Через силу, разлепив веки, я обнаружила себя на полу ванной. Собственный, черт возьми, ванной в собственной квартире. Полностью обнажённой. Свалилась, похоже. Пора мне, как старушке на стенку шнурок вешать. Да ведь никто не придет. Тело болело, будто я действительно упала. С трудом поднявшись, я первым делом бросилась к зеркалу. Отчаянно надеюсь увидеть в нем Брунгильду, ведь это означало бы... Что бы это ни означало, надежда растворилась, разлетелась, разбилась в дребезги. В зеркале отражалось мое собственное лицо. шалелое, всклокоченное, с тенями под глазами. Если я с таким хоть заикнусь про другой мир и про принца-некроманта, меня точно в психушку убегут. Вторым делом я помчалась в комнату, к календарю. Ведь все случившееся было реально. Мы спасли Артика, правда? Сколько дней прошло? Ред говорила, о незначительной разнице. Нашла на столе мобилку. Со страхом включила, и календарь все подтвердил. А следом и мое собственное тело, которое еще помнило прикосновение Реда. Пахло им. Только что я принадлежала ему, ощущала его в себе: Нет, это несправедливо. Он должен мне все рассказать. Я должна узнать правду. Какое-то время я ходила от зеркала к зеркалу, от окна к окну отчаянно желая увидеть, или его, или Брунгильду или моего малыша. Даже оделась по-походному, в джинсы и худи, чтобы быть готовой. Отчаянно цеплялась за эту мысль, не хотела даже думать, что возможно никогда больше не прикоснусь никому из них. Редиса Найвер. Неужели это правда? Мы встречались с ним раньше, и он забрал моего ребенка в свой мир? Неужели, когда я представилась ему Диной, он даже не предположил, был так уверен, что я никогда не найду его? «Почему? За что он так со мной? Может, я действительно схожу с ума?» Зачем-то глянула на свои руки, на отражение в зеркале. Там, в том мире, мне показалось, оно стало выглядеть моложе. Здоровее. Но здесь и сейчас я не могла этого понять. Обессилев, упала в кресло. Обнаружила записку, которую писала Брунгильде. Удивительно, но я совершенно не могла вспомнить, изменилось ли хоть что-нибудь все ли вещи именно там, где я их оставила. Могла только деньги пересчитать. И то, потому что сумма была записана, от которой почти ничего не осталось. Не могла же я потратить их, не приходя в сознание. А еще никак не находились ночнушка с тапочками. Те самые, которые, судя по моим воспоминаниям, остались у Реда, в которых я к нему переместилась. Поднявшись, стала посреди комнаты. Как там Ред показывал прочищать каналы? Закрыла глаза, напряглась. В этот раз даже белых полос под веками не возникло. Мысли метались по всему случившемуся за последние дни. Я же помню Артика в своих руках, его детский сладкий запах, помню, как его ручонки цепляются за меня. По щекам лились слезы. «Рэд, как он мог! Как он только мог!» От звонка мобилки я вздрогнула. Отвыкла уже. Как небезумно это звучит. Приблизилась к столику, на котором лежал телефон. «Мама». Выдохнув, я постаралась привести себя в порядок. Ответила. «Дина?» В голосе мамы послышалось облегчение, а у меня все не шли из головы слова Реда про семью некромантов. Гримировать покойников — это ведь работа не для слабонервных. А у мамы всегда было такое спокойное отрешенное лицо при этом. «Как ты? Так долго тебя не слышали. Я уже начала волноваться». Ее голос расплывался, словно бы отдалялся. Я только и могла выдавливать односложные ответы. Все хорошо, мол. Пока вдруг не дернулась от неожиданности. Ты нам так и не расскажешь, куда ездила? М -м -м", промычала я невразумительно, пытаясь сообразить, о чем это она. Ну, когда мы приходили, нас встретила твоя подруга. Сказала, ты временно уехала. Как она, кстати, приятная девушка. С таким смешным именем. Брунгильда? Замирая, пробормотала я. Пальцы сжали трубку изо всех сил. «Ага!» — почти увидела на маминой губах улыбку. «Мам, я перезвоню!» — пробормотала я, отключившись. Это было невыносимо. Отложив телефон, я принялась ходить по комнате. Все правда. Мне не приснилось, не придумалось. Мои родители действительно ужинали с Брунгильдой. И я действительно побывала в другом мире. И как мне теперь с этим жить?» Знаю, что где-то там тоскует по мне мой ребенок. Слезы снова полились по щекам. Очередной звонок заставил содрогнуться, вытереть их поскорее. Номера не было в списке контактов. Еще бы, я вычеркнула, удалила его давно и навсегда. По крайней мере, очень на это надеялась. И тем не менее все еще слишком хорошо помнила.